Они пачкают картину. 22. Главный секрет сегодняшнего дня — умудриться не обгонять лет, которое так и норовит прорваться сквозь мои плотно сжатые зубы. Я изо всех сил стараюсь сцепить их до такой степени, чтобы не оставлять времени практически никакой свободы действий, но при этом я сохраняю ему иллюзию, будто оно может вырываться из-под моей власти. Незаметно для себя, время весь день с увлечением играет в игру, о которой был прекрасно осведомлен еще некий Гераклит, когда провозгласил время это дитя. И все, что сегодня происходит, только подкрепляет утверждение, что время немыслимо без пространства. Мы едим мускатный виноград. Я всегда думал, что если поднести виноградинку совсем близко к уху, то послышится нечто вроде музыки. Поэтому после еды я по привычке кладу в левое ухо виноградину. Ощущение прохлады приводит меня просто в восторг. И я уже мечтаю о том, как бы использовать таинство этого восторга. 23. Мы едем в Барселону, куда Сергей Лифарь, господин Бон и барон де Ротшильд привезут эскизы декораций к моему балету. Надеюсь, музыка будет достаточно скверной. Либретто, написанное Ротшильдом, просто никакое. Так что у меня будет возможность творить делянские чудеса в полном одиночестве и при безоговорочной поддержке со стороны Бона или Фаря. Имеется в виду «Осень священная» на музыку Анрисо Ге. Всю дорогу я мог наслаждаться своей популярностью, которая все растет и растет. 24. У нас с Галой словно медовый месяц. У нас такие идиллические отношения — каких не было никогда прежде. Чувствую, как ко мне приближается мужество, которого мне все еще не хватало, чтобы окончательно превратить свою жизнь в шедевр героизма. Чтобы добиться этого, мне придется ежеминутно совершать деяния, достойные героя. В Барселоне встречаюсь с лифарем. Тут же, не сходя с места, изобретаю декорации, в которых использую воздушные насосы. Они будут накачивать теплый воздух, и на сцене, словно из-под земли, вырастет стол с канделябром. А на стол я положу свой настоящий французский хлеб 25-метровой длины. 25. Возвращение в порт Ли-Гатт. Пока я с величайшим наслаждением готовил свою палитру, в желудке и в животе начались спазмы, они все не отпускали, не давая мне спать. Чую, что эта неприятность послана мне рукою самого проведения. Вынужденная задержка наполнила меня еще более непреклонной решимостью приступить, наконец, к завершению своего распятого Христа. 26 шестое. Дождливый день. Спазмы проходят. Все время после полудня сплю и готовлюсь завтра поработать. Решительно все эти задержки — просто замечательная штука. Весь дом полон тубероз и восхитительных ароматов. Сейчас я лежу в постели. Милый котенок мурлычет издавая совершенно те же звуки, что и мой объятый желудочными недомоганиями живот. Эти синхронные мерные звуки доставляют мне величайшее удовольствие. Я чувствую, как в уголке губ появляется слюна, и блаженно засыпаю. Дует северный ветер, а он предвещает, что завтра я смогу наслаждаться поистине райским утренним освещением, Возвращаясь к прерванной работе над своей супер «Распятый Христос». 27. Браво! Поистине, эта болезнь была даром самого Господа Бога. Просто я еще не был готов...